2.1. Предмет и метод экономической теории, страница 30. Теория – более развитая форма знания, чем знание эмпирическое. В экономической науке оба эти виды знания находятся в неразрывном единстве. Изучая действительность, экономическая мысль общества движется от фактов, их накопления, систематизации и обобщения к формулировке теоретических положений и принципов. Это и есть метод индукции выведения теоретических положений и принципов из фактов, движения мысли от частного к общему. Страница 31. Работа с фактами в силу их значительного множества представляет большую сложность. Чтобы не утонуть в море фактов, осуществить их правильную группировку обычно используют предварительно сформулированные принципы и теоретические предположения, которые называются гипотезами. Это позволяет фактам обрести концептуальную интерпретацию, а принципам и гипотезам пройти проверку фактами, то есть сдать экзамен на соответствие реальности. Такой познавательный прием носит название «дедукция», что означает движение познания от теории к фактам, от общего к частному. Хотя индукция и дедукция представляют собой противоположные способы исследования экономических явлений, в реальном познавательном процессе их трудно разделить. Они взаимодополняют друг друга, обеспечивая тем самым действенность метода науки. В экономике особую роль играют количественные зависимости. Они образуют содержание многих экономических явлений. Например, такое фундаментальное явление, как доход, возникает только как обязательное превышение над расходами. Спрос выражается в количестве товаров, которые способны приобрести покупатели по определенной цене и так далее. Такая особенность предмета экономической науки обусловливает необходимость широкого применения в ней математики. Особенно этим отличается современная теория, использующая весьма сложный математический аппарат. Абстрактные обобщения экономических фактов, основанные на применении математики, находят воплощение в моделях. Моделирование – наиболее практичная сторона метода экономической науки. Несмотря на то, что всякая модель есть упрощенная картина действительности, Она позволяет представить возможные варианты изменений в экономических отношениях при возможных изменениях условий их функционирования.